ночные приключения трех шутников в храме дзюйяна часть 1 после того как история повторилась ситуация вышла из-под контроля за последующие сто лет в окрестностях горы юй бесследно пропали 17 невест иногда затишье длилось дольше десятка лет а иногда всего за месяц исчезала сразу две невесты по окрестностям поползли мрачные слухи о том, что на горе юй завелся злой дух новобрачного. И если какая-то девушка приглянется ему, он непременно украдет ее во время проводов в дом жениха, а всю процессию провожатых сожрет без остатка. Поначалу слух о происшествиях на горе юй не достигал небес, поскольку даже несмотря на пропажу 17 невест, все же подавляющее большинство девушек пребывали в дом жениха в целости и сохранности. Во всяком случае, попытки найти девушек не увенчались успехом. Защитить их от похищения также не получалось, поэтому оставалось лишь как-то приспосабливаться. Казалось бы, дело ограничилось тем, что семей, которые согласились бы отдать свою дочь замуж в окрестностях горы Юйцзюнь, стало намного меньше. Да и местные жители – Не решались устраивать шумные празднества вот только как раз 17 невеста оказалась дочерью чиновника отец безмерно любил свое драгоценное дитя и прознав о недобрых слухах тщательно отобрал в качестве сопровождающих процессию проводов невесты 40 лучших воинов исключительной доблести и все же дочь беречь не удалось в этот раз злой дух новобрачного прямо-таки разворошил осиное гнездо Конечно, даже самые высокие чины мира людей, к которым мог бы обратиться несчастный отец, не могли ничего поделать со злым духом. Поэтому чиновник собрал нескольких друзей таких же чиновников и устроил богослужение. да еще по указке высокообразованных людей стал помогать бедным и кормить голодающих, покуда слухи не расползлись по всему миру и не достигли ушей нескольких небожителей, изрядно удивив последних». Если бы не его старания, вероятность того, что небожители услышат голоса простых смертных, была крайне мала. Селянь заключил, в целом дела обстоят таким образом. Поскольку лица юношей не выражали ни капли заинтересованности, принц так и не понял, слушают они его или нет. Если они все пропустили мимо ушей, придется повторять заново. Однако Наньфэн все-таки поднял взгляд и хмуро поинтересовался: у исчезнувших невест имелись какие-либо общие черты? Сялянь ответил: в списке похищенных попадаются и бедные, и богатые, и красавицы, и страшненькие, и первые жены, и наложницы. Одним словом, никакой закономерности. Совершенно невозможно предположить наверняка, по какому принципу злой дух новобрачного отбирает жертв. Нань Фэнь хмыкнул, отпил глоток чая и, кажется, погрузился в размышления. Фу Яо даже не думал притрагиваться к чаю, который предложил ему селянь. Лянь. Он лишь неспешно вытер пальцы белым платком, затем, нахмурившись, произнес. «Ваше высочество, наследный принц, позвольте узнать, почему ты настолько уверен, что преступник именно дух новобрачного? Ведь это нельзя сказать наверняка. Еще никому не удавалось увидеть его». Как можно судить, какого он пола или возраста? Неужели ты опираешься лишь на собственные предположения?» Селянь, расплываясь в улыбке, ответил. «Свитки обобщаются сведения, собранные духами литературы из дворца Линвэнь, а злой дух новобрачного всего лишь прозвище, данное в народе. Твои рассуждения, впрочем, весьма разумны». Они обменялись еще парой предположений. И Селянь с радостью пришел к выводу, что два младших духа войны рассуждают достаточно ясно, и несмотря на малоприветливые лица, в дело они вникали абсолютно без труда, что принесло Селяню несказанное удовлетворение. За окном спускались сумерки, и троим путникам пришлось покинуть чайную. Селянь, нацепив бамбуковую шляпу и сделав пару шагов, вдруг обнаружил, что за ним никто не последовал. Поэтому с недоумением во взгляде обернулся и увидел, что юноши уставились на принца с таким же недоумением. Наньфэн задал вопрос: Куда это ты собрался? Селянь ответил: На поиске места для ночлега Фуяо. почему ты снова закатил глаза. Наньфэн, продолжая недоумевать, спросил снова: Так зачем ты направился в сторону гор? Селяню частенько приходилось есть и спать, где придется. Иногда даже проводить целую ночь прямо на улице, подстелив под себя какую-нибудь трепицу. Так и теперь, принц по обыкновению, намеревался отыскать в горах пещеру, чтобы можно было развести костер. И лишь когда Наньфэн окликнул его, Селянь вспомнил, что оба его помощника являются подчиненными богов войны, и если поблизости найдется храм Наньяна или Сюань Дженя, Троица сможет отправиться туда на ночлег. Тогда вовсе нет нужды ночевать на пустыре. а Очень скоро они отыскали в неприметном закоулке поблизости невзрачный и обветшалый храм Духа Земли, на алтаре которого стояла разбитая подставка с догоревшими благовониями. С виду храм выглядел давно заброшенным. Поклонялись здесь когда-то маленькому, круглому каменному башку, олицетворяющему духа этих земель. Селянь несколько раз обратился к духу. Тот же за многие годы отвыкнув от посетителей и неожиданно услышав призыв и продрав глаза, едва не подпрыгнул от испуга. Перед ним предстали трое незнакомцев, двое из которых излучали ореол слепящего божественного сияния, так что даже лица их нельзя было разглядеть. С дрожью в голосе дух пробормотал, «Чего изволите приказать вашему покорному слуге, о великие бессмертные небожители? Сей Лянь внул, приветствуя духа, и ответил, «Ничего особенного. Ответьте нам лишь на один вопрос. Нет ли поблизости храмов, где поклоняются генералу Наньяну или же генералу Сюанчженю?» Дух земли, опасаясь показаться неучтивым, стал высчитывать на пальцах, приговаривая, «Так, так, так, всего в пяти ли отсюда построен храм, в котором поклоняются поклоняются генералу Наньяну?» Сложив руки в благодарственном жесте, ладонями друг к другу, Селянь произнес «Премного благодарен». И дух земли, ослепленный ярким божественным сиянием, исходящих от двоих спутников принца, в спешке скрылся. Селянь вынул пару монет и положил их на алтарь, затем увидел рассыпанные рядом еще не сгоревшие до конца благовония, поднял их и зажег в честь духа. Пока принц проделывал все это, Фуяо так часто закатывал глаза, что селяню хотелось поинтересоваться, не притомился ли он. В действительности, в петели от жилища Духа Земли они увидели у дороги процветающий храм. Несмотря на небольшой размер, в храме всего хватало в достатке. От посетителей не было отбоя, внутри царила необыкновенно оживленная атмосфера. Скрыв истинную сущность, они вошли в храм и в самом деле увидели, что в главном зале прихожане поклоняются статуе бога войны Наньяна с луком в руках и сверкающим доспехе. Бросив взгляд на статую, Селянь подумал да В маленьком деревенском храме изваяние божества было вылеплено и раскрашено довольно примитивно. В целом картина действительно весьма сильно отличалась от реального облика Фэн Синя в памяти Селяне. Однако для самих небожителей разительное отличие храмового изваяния от истинного облика уже стало привычным делом. И не только родная мать не узнала бы его в подобном образе, иногда небожитель и сам не мог разглядеть в изваянии себя. Все-таки практически ни один ремесленник не встречался с небожителями лично, поэтому все образы получались либо красивее оригинала, либо уродливее, и узнать, какое конкретно божество они изображали, можно было лишь по каноничной позе – оружию, наряду до да головному убору. Как правило, если храм божества находился в густонаселенном и богатом городе, то статуя в нем соответствовала ожиданиям небожителя. Но ну а чем беднее местность, тем хуже вкусы мастеров, и тем ужаснее получаются изваяния божеств. Без слез не взглянешь – В нынешние времена лишь статуи генерала Сюань в большинстве своем изготавливали довольно близкими к оригиналу. По какой причине? Все дело в том, что если остальные небожители при виде своих уродливых статуй закрывали на это глаза, то Сюань Жэнь в подобной ситуации незаметно разбивал изваяния, чтобы их изготавливали заново, либо пробирался в сновидения мастеров и выражал свое недовольство всяческими намеками. Множество подобных случаев и заставили последователей Дженя понять, статуи их божественного покровителя непременно должны выглядеть красиво. Подчиненные Сюанчженя все как один были столь же требовательны и разборчивы во вкусах, как и сам генерал. Оказавшись во дворце Наньяна, Фуяо в течение двух часов непрестанно подвергал его божественную статую критике с ног до головы. Все ему было не так. и поза скрючена, и краски вычурные, и мастер попался с кривыми руками и слишком странным вкусом. Увидев, как на висках Нань Фэна постепенно надуваются синие жилы, Селянь решил поскорее увести разговор в иное русло и как раз, кстати, приметил девушку, вошедшую в храм и набожно опустившуюся на колени для вознесения молитвы. Принц мягко произнес – Кстати говоря, я не ожидал, что на севере огонь благовоний в храме совершенного владыки Наньяна будет гореть столь ярко, ведь резиденция его находится на юго-востоке. Храмы и монастыри в честь небожителей, возводимые простыми смертными, на самом деле имитировали дворцы небожителей в небесных чертогах. А божественное изваяние в храме отражало истинный образ самого небожителя. Огонь благовоний возжигаемых верующими прихожанами храмов и монастырей, становился основным источником магической силы божеств. Благодаря географическому положению, историческому развитию, местным обычаям и множеству иных причин, в различной местности жители обыкновенно поклонялись разным богам. В пределах собственных владений магическая сила каждого небожителя достигала небывалой мощи, Это и являлось так называемым территориальным преимуществом. И лишь могущество владыки Шеньу совершенно не зависело от местности, поскольку последователей храмов и монастырей в каждой части света ему хватало в достатке. Столь яркие огни благовоний в честь Наньяна, даже за пределами его владений считались явлением, несомненно, благостным, и Наньфэну следовало бы преисполниться гордости за своего генерала. Однако, судя по его лицу, выходило как раз наоборот. Фуя уже напротив, с улыбкой произнес: Недурно, недурно, весьма недурно, высшее проявление всенародной любви. Селянь было заговорил. Впрочем, одну деталь мне хотелось бы уточнить, вот только не зная, но Наньфэнь тут же его прервал. Если не знаешь, стоит ли об этом спрашивать, в таком случае промолчи. Селянь подумал, не совсем. Я хотел сказать, не знаю, сможет ли мне кто-нибудь разъяснить. И все-таки принца посетило предчувствие, что ни к чему хорошему его любопытство не приведет. Поэтому он решил в очередной раз повернуть разговор в иное русло. Впрочем, к его удивлению Фуяо плавно проговорил. «Я догадываюсь, о чем бы ты хотел узнать? Наверняка тебя интересует, почему среди тех, кто приходит в храм поклониться Наньяну, так много женщин». Именно эта деталь столь сильно заинтересовалася Ляня. Среди последователей богов войны мужчин всегда было больше, чем женщин, и лишь его высочество наследный принц сянь лэ -Ле, 800 лет назад являлся беспримерным исключением. Однако причина тому предельно проста, ее можно выразить двумя словами. Внешняя красота. Ясно как белый день, что ни всеобщее уважение, ни незаурядные божественные силы не дали бы подобного результата, а все дело было лишь во внешней привлекательности изваяний и храмов наследного принца. Почти каждый храм и монастырь в его честь возводился императорскими зодчими, а для изготовления божественных образов приглашались искуснейшие мастера высшего уровня из разных уголков страны, чтобы они создавали свои шедевры точно в соответствии с истинным обликом принца. К тому же знаменитая фраза, произнесенная принцем на мосту и нянь, тело пребывает в страдании, но душа пребудет в блаженстве, послужила поводом к украшению его статуй цветами, да и сами его монастыри нередко превращались в цветущие сады. По той же причине, в те времена, у принца появилось иное прозвище а именно Бог войны в короне из цветов. Прихожанкам нравилось смотреть на его прекрасные статуи. а также гулять среди моря цветов. Именно поэтому они любили приходить в храмы наследного принца, а заодно могли поклониться и возжечь благовония. Остальных богов войны при этом окружала столь тяжелая убийственная атмосфера, а лица их статуй являли собой картину столь суровую, свирепую, что прихожанки, бросив на них взгляд, с большей охотой шли возносить молитвы гуань-инь или кому-то вроде нее. Примечание переводчика. Гуань-инь, богиня милосердия, подательница детей, родов вспомогательница покровительница женской половины дома. К изваянию Наньяна в этом храме трудновато приклеивался ярлык «убийственно свирепый», но божественно прекрасным его назвать было еще труднее. И все же женщины, приходящие вознести ему молитвы, численно едва ли уступали мужчинам. К тому же явный отказ нань Фена. Давать тому объяснение выглядело более чем странно. Как раз в эту секунду девушка, замеченная селянем ранее, закончила молиться, поднялась с колен, чтобы взять благовоние, и вновь повернулась. Это ее движение заставило селяня пихнуть обоих юношей в бок. Ни один из них не смог бы спокойно стерпеть подобного, так что оба духа невольно повернулись в ту же сторону, что и принц, после чего моментально изменились в лице. Фуяо не сдержался от замечания. «Ну и уродина!» Селянь, поперхнувшись, поправил его. Фуяо, не следует отзываться о девушках подобным образом. Однако, если говорить на чистоту, Фуяо не солгал. Лицо девушки выглядело настолько плоским, что казалось, будто кто-то ударом ладони расплющил его. Язык не поворачивался назвать черты ее лица заурядными, и описание «Глаза в стороны», нос на один бок» подходила к ее внешности как нельзя лучше но селянь совершенно не замечал красивая девушка или не слишком его внимание привлекла куда более важная деталь сзади на юбке девушки зияла огромная дыра заметив которую уже не удавалось притвориться что ее там нет Фуяо было удивленно вскинул брови но затем сразу же надел маску безразличия а вздувшиеся вот на висках Наньфэна жилы тот же миг бесследно исчезли. Лицо бедняги переменилось столь стремительно, что Сялянь Лянь поспешил успокоить его «Ты, только не волнуйся, не волнуйся». Тем временем девушка с благовониями в руках вновь опустилась на колени и стала кланяться, приговаривая «Прошу благословения генерала Наньяна, верная твоя последовательница, Сяо Ин возносит мольбы о скорейшей поимке злого духа новобрачного, чтобы больше ни одна безгрешная душа не пострадала по его вине». Девушка молилась столь искренне и усердно, что совершенно не замечала ни огромную дыру на юбке, ни троих незнакомцев, расположившихся у подножия статуи, которой она отбивала поклоны. Селянь, искренне озаботившись судьбой девушки, произнес, «Что же делать? Ведь нельзя позволить ей в таком виде идти по улице. Она соберет на себе все взгляды, покуда дойдет до дома. И если бы только взгляды». Ведь юбку девушки, очевидно, нарочно порезали чем-то острым. Поэтому опасения, что бедняжка станет предметом шумных насмешек и перетолков, были совершенно небезосновательны. Позора в таком случае ей не избежать. Фу у безразличным тоном произнес. «На меня даже не смотри. Она ведь молилась не моему генералу Сюань Дженю. А значит, это не мое дело, я ничего не видел. Нань Фэн же, напротив, позеленел». Затем побледнел и замахал руками, словно разучился говорить. Вроде бы только что это был бесстрашный герой, как вдруг сделался безнадежным немым дурачком. Селяню только и оставалось, что взяться за дело самому. Он сбросил с плеч на пол верхнее монашеское одеяние, которое тут же подхватило порывом ветра и отнесло в сторону девушки. Лишь после того, как непристойный порез на юбке оказался прикрыт, Все трое разом облегченно выдохнули. Однако порыв ветра оказался столь неожиданным, что девушка от испуга подскочила, огляделась вокруг и, обнаружив на себе чужое одеяние, в недоумении застыла. Затем сняла его и положила на постамент рядом, так ничего необычного и не заметив. Установив благовоние на алтарь божества, она засобиралась прочь. Но если девушка в таком виде выйдет из храма, то лучше ей впредь не показываться людям на глаза, Двое спутников селяня застыли, словно бесполезные истуканы, поэтому принц обреченно вздохнул. Наньфэн и Фуяо успели лишь заметить, что на месте селяня стало пусто, а тот, проявляя видимый облик, уже спрыгнул с постамента. Тусклые огни храмовых лампад качнулись от ветра, поднятого прыжком Селяня. Девушка по имени Сяоин лишь успела ощутить, как заребило в глазах. А следующий миг из тени к ней вышел полуобнаженный мужчина. Стоило ему протянуть к девушке руку, как она едва не решилась разума от испуга. Как и следовало предположить, раздался ее пронзительный виск. Селянь не успел и рта раскрыть, как девушка проворно замахнулась и изо всех сил закричала «Домогаются!». Прозвучал хлопок, и Селяню досталась звонкая оплеуха. Звук оказался столь громким и отчетливым, что лица двоих юношей, сидящих на постаменте божественной статуи, одновременно вытянулись. Селянь не стал гневаться на девушку из-за пощечины, он лишь настойчиво впихнул ей свою одежду и что-то быстро прошептал. В тот же миг девушка испуганно потрогала юбку сзади, лицо ее при этом сделалось пунцовым, а глаза наполнились слезами. Неизвестно от обиды или может от стыда и негодования девушка вцепилась в одеяние Селяня, закрыла лицо руками и вылетела из храма прочь, оставив позади одинокий силой от принца. После ее ухода в храм ворвался прохладный ветер, и принц поежился от холода, потирая пострадавшее лицо, по которому уже расплылся ярко-красный след от ладошки. Селянь развернулся к двоим шутникам и произнес. «Ну вот, все в порядке». Едва он замолчал, как Наньфэн, указывая на него, спросил «Ты... ты поранился?» Селянь опустил голову и смущенно ойкнул. Сбросив верхние одежды, принц обнажил идеальное тело цвета прекрасного белого нефрита. Вот только грудь его туго затянутой повязкой закрывали слои белоснежной ткани. На шее и запястьях также красовались плотно намотанные бинты. из-под краев которых виднелись бесчисленные тонкие царапины. Зрелище действительно не для слабонервных. Подумав, что вывихнутая шея, должно быть, уже зажила, Селянь стал круг за кругом снимать бинты. Фуяо, глядя ему в глаза, спросил «Кто это был?» Селянь не понял «Что?» Тогда Фуяо уточнил «Противник, с которым ты сражался!» Селянь сказал «Сражался?» «Ничего подобного!» Наньфэн спросил, но раны на твоем теле. Селянь беззаботно ответил, да это я сам упал. В действительности, три дня тому назад принц поранился, когда сверзился на землю при неудачном схождении в мир смертных. Даже если бы ему пришлось сражаться с кем-то, вряд ли он бы пострадал столь же сильно. Фуяу что-то пробормотал себе под нос, но Селянь не расслышал, что именно, да и спрашивать не стал. Ведь наверняка его слова даже отдаленно не напоминали восхищение твердокаменной волей принца, а спустя мгновение после того, как он снял повязку, взгляды Наньфена и Фуяо застыли на обнаженной шее Селяня. На белоснежной коже красовался черный обруч. Ночные приключения трех шутников в храме Дзюйяна. Часть вторая. Стоило Селяню ощутить на себе взгляд юношей На его лице мелькнула легкая улыбка. Затем он повернулся к ним и спросил, «Впервые приходится видеть настоящую проклятую конгу? Значение проклятой конги вытекает из ее названия – оковы, сформировавшиеся в результате проклятия. Для небожителя, низвергнутого из небесных чертогов, гнев небес превращался в печать преступника, которая проявлялась на его теле в форме оков, запечатывающих божественные силы. И оставалось так, навеки вечные. Словно татуировка на лице узника или тяжелые кандалы на руках и ногах она служила и наказанием, и предостережением, внушая ужас и стыд. Селянь являлся дважды изгнанным посмешищем трех миров. Разумеется, на его теле красовалась та самая проклятая конга. Духи войны наверняка слышали об этом. но все же ощущения от услышанного разительно отличались от увиденного своими глазами. Посему выражение их лиц в данный момент не стали для селяни неожиданностью. А он догадывался, что эта штука на его шее, возможно, заставляла юношей чувствовать себя неуютно и даже внушала страх, ведь как ни взгляни, а ничего хорошего проклятая конга из себя не представляла. Селянь было собирался воспользоваться предлогом найти подходящее одеяние и выйти наружу, чтобы прогуляться, когда Фуяо, закатив глаза к потолку, преградил ему путь со словами: Если покажешься снаружи в таком виде, тебя примут за бродяжку, или еще какого негодяя. Поэтому Наньфэн нашел где-то во внутренних помещениях храма одеяние религиозного служителя и бросил принцу. чтобы тот больше не производил впечатления нищего бездомного. Троица вновь устроилась на прежние места, однако после случая с девушкой атмосфера сделалась чуть более неловкой, поэтому Селень вынул свиток из дворца Линвэнь и поинтересовался. «Не желаете прочесть еще раз?» Нань Фэн, взглянув на принца из-под лобья, ответил. «Уже прочел. Уж кто нуждается в повторении, так это он». Фуяо незамедлительно среагировал. «Что значит, я нуждаюсь в повторении?» «Сведения в свитке лишены подробностей, сбивчивые и неясные, а значит, и гроша ломанного не стоят, не то чтобы мне их повторять». Его слова о свитке заставили ляня невольно посочувствовать тем младшим духам литературы из дворца Линвэнь, что пишут эти свитки каждодневно до тех пор, пока их лица не становятся бледными, как у мертвецов. До принца вновь донеслись слова Фуяо. «Ага». «Так на чем мы остановились? Почему в храмах Наньяна так много последователей женского пола, да?» «Ладно. Селянь вновь убрал свиток и помассировал пульсирующую точку на лбу между бровей, понимая, что сегодня уже никому не удастся ничего прочесть. Если серьезное дело никого не интересовало, в таком случае пришло время выяснить, что же в конце концов не так с этим храмом Наньяна». Оказалось, что кроме Селяня, который несколько сотен лет собирал всяческую рухлядь в мире смертных, каждый небожитель современного пантеона был осведомлен о том, что в биографии совершенного владыки Наньяна, Фэн Синя, был период, когда его называли «совершенный владыка Дзюйян», что означало «огромный член». Главный участник этой истории питал поистине глубочайшую ненависть к этому прозвищу, Все остальные же выражали свое мнение по поводу произошедшего одной фразой. Досадная ошибка, поскольку изначально верное написание имени Цзюй Ян требовало использования другого иероглифа Цзюй, а замена произошла по причине следующего события. Один государь, живший много лет назад, повелел выстроить монастырь, А в качестве доказательства искренних намерений решил собственноручно сделать надписи на всех наддверных досках, в каждой зале каждого строения в чертогах монастыря. И будто бы нарочно, по какой-то неизвестной причине, он допустил оплошность в написании зала Дзюйяна, и надпись вместо равной солнцу превратилась в огромный член. Тот случай столь сильно расстроил чиновников, ответственных за все вопросы, связанные со строительством монастыря, что едва не свел каждого из них в могилу. Они никак не могли понять, намеренно ли государь внес подобные изменения в написание, или же ошибся по невнимательности. В первом случае осталось неясным, почему государь не издал указ, в котором заявил бы о своем намерении изменить написание. Во втором же случае вопрос ставился совершенно иначе. Как вообще можно было допустить столь вульгарную ошибку? Тем не менее, чиновники не могли прямо сказать «Ваше Величество, вы ошиблись!» Ведь тогда могло статься, государь счел бы это за насмешку над его невнимательностью, намек на поверхностные знания, а то и вовсе подозрения в нечистых помыслах. Кроме того, надпись являлась каллиграфическим творением Его Величества. Неужели придется его выбросить, В случае признания ошибки из всех загадок Поднебесной сложнее всего разгадать замыслы совершенно мудрого правителя. Чиновники, измучившись раздумьями, все-таки решили, что пускай лучше пострадает совершенный владыка Дзюян, чем они нанесут оскорбление своему государю. Нельзя не отметить, что выбор оказался верным. Стоило его величеству самому обнаружить, что равный солнцу превратился в огромный член, он не стал ничего объяснять, лишь пригласил в свой дворец группу ученых мужей, которые перевернули все древние трактаты и записи в поисках доводов, обросших бесчисленными мелкими деталями. Затем сами создали множество письменных трудов, безоговорочно доказывающих «равный солнцу и есть неверное написание». а первоначально следовало записывать огромный член. В конце концов, уже на следующий день все храмы Дзюйяна сменили прежнее название на новое. О внезапной перемене своего божественного титула Фэн Синь узнал лишь спустя более десятка лет. Он почти никогда не проявлял особого интереса к надписям над вратами своих храмов. Просто в один из дней его крайне опечалил тот факт, что число прихожанок, возносящих ему молитвы, увеличилось в разы. Ко всему прочему, возжигая благовония, все они заливались краской от смущения и просили о какой-то ерунде. Выяснив, что же произошло на самом деле, Фэн Синь поднялся к облачным вершинам небосвода и огласил озаренный солнцем бескрайней просторы грубой бранью, не жалея крепкого словца. Чем потряс небожителей до глубины души. Но даже самой яростной бранью ничего исправить уже было нельзя. Пускай поклоняются, раз уж начали. Во всяком случае, не мог же он запретить столь искренне возносящим молитвы женщинам приходить в его храмы. Пришлось Фонсиню несколько лет с неохотой слушать их просьбы. До тех пор, пока одному излишне добропорядочному правителю название «Огромный член» не показалось исключительно непристойным, Поэтому он исправил его на южное солнце, Наньян. И все же люди по-прежнему не забыли, о чем еще можно было помолиться Наньяну, несмотря на его статус бога войны. При этом все стали придерживаться молчаливой договоренности, ни в коем случае не называть его тем самым прозвищем. А также повсеместно сложилось единое мнение о том, как следует характеризовать совершенного владыку Наньяна – положительный. Если не доводить его до белого коленя, со всех сторон положительный. Лицо Наньфена к концу повествования сделалось чернее днище старого котла. А вот Фуяо, исполнившись поэтического настроения, продекланировал: Друг всех девушек и жен, сыновей дарует он. Огромный член, знаток страстей. Наньян дарует сыновей. Селянь культурно сдержал улыбку. Все-таки перед лицом статуи Наньяна. не следовало вести себя невежливо. Нань Фэн же буквально рассверепел. «Поменьше бы злорадствовал, пока находишься здесь. Если же некуда больше силы девать, пойди-ка лучше подмети пол!» После этих слов пришел черед лица Фуяо потягаться в черноте с данищем котла. Ведь если, к примеру, подчиненные дворца Наньяна приходили в ярость, услышав те самые два слова, то во дворце Сюан-Дженя ни в коем случае нельзя упоминать подметание полов все потому что муцин будучи простым слугой в монастыре хуан Цзы только и делал что всячески прислуживал его высочеству наследному принцу Сяляню, в том числе подметал пол в его комнате и застилал постель в один из дней селяню попалось на глаза как юноша наизусть декламирует рифмованные правила самосовершенствования при этом подметая пол Тронутый до глубины души его прилежными стараниями постичь мудрость даже в неблагоприятных условиях, принц отправился к наставникам, чтобы те проявили снисхождение и приняли паренька в ряды учеников монастыря. И случай тот, как говорится, мог бы кануть в лету, а мог бы запомниться в веках, мог стать как прекрасным преданием, так и величайшим позором. Зависит от того, как к нему отнестись. Очевидно, именно несмываемым позором и воспринял случившийся главный герой тех событий, поскольку впредь ему Цин и все его подчиненные, заслышав намеки на подметание пола, сердились до такой степени, что прерывали все отношения с оскорбившим их человеком. Так и теперь Фуяо, изо всех сил стараясь держать себя в руках, мельком глянул на Селяня, который лишь невинно замахал руками, затем с холодной усмешкой произнес – Тебя послушать, так ты верно считаешь, что наш дворец Наньяна в свое время сделал больше добра для его высочества наследного принца. Наньфен с такой же холодной усмешкой парировал, так ведь и ваш генерал отплатил ему черной неблагодарностью. О чем здесь еще можно говорить? Селянь было собирался вмешаться в спор, однако Фуяо его опередил. Рассмеявшись, он произнес: В том все и дело. что ваш генерал в своем глазу бревна и не приметил, какое он имеет право указывать на чужие ошибки. Слушая, как эти двое превратили его в палку, которой теперь Дубасят высшего командира своего оппонента, Селянь в итоге не выдержал. «Постойте, погодите, довольно хватит?» Разумеется, юноши не послушали его, а ко всему прочему еще и подрались. Неизвестно, кто начал драку первым, но вот уже и стол для жертвоприношений раскололся пополам, и с громким стуком разлетелись по полу жертвенные кушанья. Селянь, понимая, что разнять дерущихся не удастся, присел в углу неподалеку, со вздохом грешно. поднял с пола подкатившуюся к ногам маньтоу, протер от пыли и приготовился ее съесть. Наньфэн, заметив это краем глаза, в мгновение ока оказался рядом, и ударил по руке Селяня, так что Маньтоу снова упал на пол. «Не вздумай есть!» Фуяо тоже остановился. Его голос звучал удивленно и слегка презрительно. «Ты ешь даже то, что извалялось в грязи!» Но Воспользовавшись затишьем, Селянь замахал руками и заговорил. «Постойте, постойте, постойте! Я хочу кое-что вам сказать!» Селянь разделил их, втиснувшись посередине, и мягко произнес «Первое!» «Его высочество наследный принц, о котором вы говорите, это я и есть. Мое высочество не сказала ни слова, поэтому и вам не стоит в споре перебрасывать меня как булыжник, которым вы хотите ударить друг друга». Помолчав, принц добавил, «Мне думается, что ваши генералы ни в коем случае не стали бы так себя вести, и столь неприличное поведение с вашей стороны не делает им великой чести». После этих слов лица юношей внезапно переменились. Селянь же продолжал. Второе. «Вы ведь явились, чтобы помогать мне, верно?» «Так все-таки это вы должны меня слушать, или мне придется слушать вас?» Юноши ответили. «Мы должны слушать тебя». «Конечно». На лицах каждого было написано «Еще чего». «Размечтался». И все же Селяню их ответ пришелся по душе. Он хлопнул в ладоши, сложив руки вместе и заключил. «Прекрасно». И последнее. Третье. И самое важное, если уж вы хотите что-то выбросить, лучше ж вам в таком случае избавиться от меня. Но бросать еду не стоит. Наньфену все же удалось выколупать из рук селяне Мантоу, которую тот снова подобрал и лишь ждал удобного момента, чтобы съесть. Окончательно потеряв терпение, юноша воскликнул «Нельзя есть то, что извалялось в грязи!» Следующий день. Давишняя лавка встреч. Хозяин чайный по обыкновению сидел у порога, вытянув ноги и греясь на солнце. Когда заметил вдали троицу путников, впереди вышагивал монах в скромном белом одеянии с бамбуковой шляпой за спиной. А следом шли двое юношей, высокого роста, в черных одеждах. Приблизившись, монах непринужденно склонился в малом поклоне и еще более непринужденно заговорил, смахивая на бездельника куда больше, чем сам хозяин чайный. Уважаемый. «Будьте любезны, принесите нам три чашки чаю». Хозяин с улыбкой отозвался. «Сию минуту». Про себя же он подумал. Снова явились эти простофили. Вот ведь несправедливость. Выглядят один другого приличнее, но при этом неизвестно, у кого больше мозги на бекрень. Все болтают о каких-то богах да бессмертных, демонах до да небожителях, и на кой только природа внешностью одарила, раз они на голову больные. Селянь занял все то же место у окна. Когда троица расселась, Наньфэн заговорил первым. «Зачем ты снова привел нас сюда? Настолько уверен, что наш разговор не достигнет лишних ушей?» Селянь спокойно ответил. «Не волнуйся об этом. Даже если кто-то и услышит наш разговор, то не придаст ему никакого значения, решив, что у нас не все в порядке с головой». Селянь продолжал. «Дабы избежать излишней траты времени, перейдем к делу. Надеюсь, За ночь вы успели остыть и придумали какое-то решение проблемы с духом новобрачного. Взгляд Фуяо сверкнул, сам же дух войны ответил равнодушным тоном: Убить! Наньфэн перебил его. Щушь собачья! Сялянь вмешался. Наньфэн, не стоит вести себя столь грубо. Фуяо совершенно прав. Убийство преступника способ решить проблему радикально. Но в таком случае возникает вопрос: где, кого и как убить? Смерюсь предположить, но договорить ему не дал громкий шум, донесшийся снаружи, услышав который все трое выглянули из окна. То оказалась очередная мрачная и печальная процессия проводов невесты. Сопровождающие трубили в трубы, били в барабаны и непрерывно выкрикивали свадебные поздравления столь старательно, словно больше всего на свете опасались, что кто-нибудь их не расслышит. Нань Фэн хмуро произнес, «Разве ты не сказал, что местные жители не решаются устраивать шумные празднества близ горы Юйцзюнь?» Процессия сплошь состояла из крепких и хмурых мужчин. В выражениях лиц и все мышцы тела были напряжены до предела, а на лбу выступили капли холодного пота, словно им приходилось нести вовсе не свадебный паланкин, окруженный атмосферой счастья, а настоящий помост для отрубания головы, на котором их всех ждет мучительная смерть интересно что же за девушка сидит внутри паланкина Поразмыслив с минуту селяне уже было собрался выйти и рассмотреть процессию повнимательнее когда налетел внезапный порыв ветра приподнявший занавеску с боковой стороны паланкина оказалось что невеста за ней приняла неестественно скрюченную позу голова ее склонилась на бок а под сполшем, свадебным покрывалом виднелись ярко накрашенные губы, растянутые в слишком уж широкой улыбке. Стоило носильщикам качнуть полонкин, и покрывало вовсе соскользнуло с головы девушки, выставляя на всеобщее обозрение пару широко раскрытых, не мигающих глаз, глядящих в сторону троицы. С первого взгляда могло показаться, что у девушки сломана шея. Сама же она беззвучно хохочет, уставившись на них, возможно от того, что руки носильщиков сильно дрожали. Разукрашенный паланкин был крайне неустойчив, и голова невесты покачивалась в такт этой тряски. Вот так она качалась, качалась, пока не оторвалась от шеи и с громким стуком не покатилась по улице. Оставшееся сидеть в паланкине безголовое тело вскоре также опрокинулось со своего места и с грохотом вывалилось через дверцу. Демон забирается в паланкин за рукой и сердцем наследного принца. Часть первая. По невнимательности, один из мужчин, несущих паланкин, наступил на руку выпавшей невесты и первым громко закричал. Вся остальная процессия незамедлительно последовала его примеру, а затем, вот цена каждый выхватил посверкающий сверкающей сабле с криком. Что такое? Он уже здесь? Неизвестно, куда подевался их прежний облик. Вся улица превратилась в шумный балаган, а Селянь, присмотревшись внимательнее к голове и телу невесты, окончательно убедился, что это была не живая девушка, а всего лишь деревянная кукла. Вновь раздался возглас Фуяо. Ну и уродина. Как раз вовремя к ним подошел хозяин чайной с медным чайником в руках, и Селянь, вспомнив его реакцию на вчерашнее представление, спросил хозяин, Вчера я видел, как точно такая шумными криками и музыкой прошла по этой улице, а сегодня вот снова. Что же они делают? Хозяин ответил. Смерть ищут. Ха-ха. Для селяни его ответ не стал неожиданностью. Они, вероятно, хотят выманить злого духа новобрачного. Хозяин ответил. Чего же еще, по-вашему, они могут хотеть? Отец одной из исчезнувших невест пообещал в награду тому, кто найдет его дочь и изловит злого духа, целое состояние, и теперь из-за этой кучи народа здесь целыми днями галдеж до столпотворения. Наверняка награду пообещал тот самый чиновник, отец семнадцатой девушки. Селянь снова бросил взгляд на куклу, сделанную достаточно грубо и небрежно, и с горечью осознал, что толпа собиралась выдать это чучело за настоящую невесту. Фуяус с нескрываемым отвращением произнес, «Окажись я на месте злого духа новобрачного, я бы уничтожил весь этот поселок, если бы они подсунули мне настолько уродливую страшилу». Селяй с проговорил. "Фуял, приличному небожителю не пристало так выражаться. И еще, не мог бы ты изменить своей привычки постоянно закатывать глаза? Наилучший способ для начала поставить себе простую задачу. К примеру, закатывай глаза не более пяти раз за день». Наньфенс язвил, даже если поставить ему задачу закатывать глаза не больше 50 раз за день, он и с этим не справится. В это время снаружи из толпы высунулся бойкий юноша, судя по виду, зачинщик всего действа, и воскликнул с поднятыми руками. «Послушайте все меня, послушайте меня, все это определенно никуда не годится. Сколько раз за эти дни нам уже пришлось бегать на гору и обратно. И что, удалось выманить злого духа?» Толпа мужчин недовольно вторила ему нестроенными голосами. И тогда юноша продолжил. «Как по мне, раз уж мы взялись за дело, на полпути бросать нельзя. Гораздо лучшим решением будет ворваться с боем на гору Юйдзюнь, Все там обыскать, вытащить уродца из его норы и убить». Я пойду впереди, а если среди вас есть благородные удалые воины, пусть идут за мной. Прикончим уродца и поделим награду поровну. Сначала ответом ему были лишь несколько голосов, но постепенно шум в толпе нарастал, пока не превратился во всеобщее согласие, которое прозвучало довольно убедительно. Селянь спросил хозяина чайной. «Уродец? Хозяин, что это за уродец, о котором они говорят?» Хозяин ответил. Ходят слухи, что злой дух новобрачного — это уродец, посерившийся на горе Юйдзюнь. Сердце его сделалось злым и жестоким именно потому, что он слишком уродлив, и нет на свете девушки, что полюбит его. А чтобы и другим не дать вступить в счастливый брак, он стал похищать чужих невест. Свитки из дворца Линвэнь не говорилось ни слова об уродце. Селянь спросил, но правдива ли эта версия? А может, всего лишь догадки? Хозяин ответил. «Так кто ж его знает? Но ходят слухи, что многие видели уродца с перевязанным тряпками лицом и озлобленным взглядом. Из его рта вместо человеческого языка рвутся хрипы, словно рычит охотничий пес. О, все только об этом и болтают». Фуяо вмешался. Повязки на лице вовсе не обязательно указывают на уродливую внешность. Возможно так же, что он столь прекрасен, что просто не желает привлекать к себе излишнее внимание. Хозяин чайный помолчал минуту, затем ответил, хм, кто ж его знает. Как бы там ни было, лично я его не видел. Внезапно снаружи послышался голос девушки. «Вы, вы его не слушайте! Не ходите туда! На горе Юдзюнь слишком опасно!» Голос раздавался из угла улицы, и принадлежал он той девушке, Сяо которая вчера вечером возносила молитвы В храме наньяна щеку селяня при виде ее обдало легкой болью он машинально поднял руку и потер лицо реакция этого юноши на нее и вовсе не предвещала ничего хорошего оттолкнув девушку он заявил не пристало какой-то девчонке вмешиваться в мужские разговоры сяуин боязливо съежилась от толчка но все же собралась с духом и снова тихонько повторила вы его не слушайте Как ни погляди, что проводы фальшивой невесты, что обыски горы, все одно слишком опасно. Разве это не прямая дорога на тот свет?» Юноша прервал ее. «Говоришь ты складно. Да только мы все готовы жизни положить ради избавления людей от напасти. А что же ты?» Только о себе и позаботилась, когда отказалась сесть в Паланкин и прикинуться невестой. «Ни капли смелости в тебе не нашлось во имя здешнего простого народа. А теперь что же?» «Пришла нам палки в колеса вставлять? Что ты замышляешь?» С каждой фразой он толкал девушку прочь, от чего троица в чайной нахмурилась. Селянь, опустив голову, стал разматывать бинты на запястье, одновременно слушая рассказ хозяина чайной. Этот их главарь, Сяо Пен, зачинщик всего действа, собирался уговорить ту девчонку прикинуться невестой. Так и сыпал сладкими речами. Да только девушка отказалась. И вот что стало с ее лицом. Снаружи толпа мужчин подхватила. «Нечего стоять тут, преграждая нам путь. Пошла отсюда, с дороги!» Лицо Сяо Ин после слов Сяо Пэна стало совершенно пунцовым. Крупные слезы так и накатились на глаза. «Зачем? Зачем ты говоришь подобные вещи?» Юноша продолжал. разве я не прав? Ты ведь насмерть отказалась наряжаться невестой, когда я тебя попросил, разве нет?» Сяо Ин ответила. «Да, я отказалась, но даже если так, ты не имел права резать резать мою юбку!» Стоило девушке упомянуть об этом, как юноша подпрыгнул, словно ему наступили на больную ногу, и начал тыкать ей пальцем в лицо со словами "Нах ты, страхолюдина! Поменьше возводи на праслену, на честных людей! Это я-то порезал тебе юбку? Думаешь, я слепой? Кто знает, может, ты сама ее и порезала, захотела обнажиться перед всеми, да на такую родину, как ты, даже в порванной юбке всем плевать!» «Нечего на меня наговаривать!» В конце концов Нань Фен не выдержал. В его руке с хрустом разбилась чайная чашка. Вот только не успел он встать из-за стола, как рядом мелькнул белый силуэт, после чего Сяо Пен подскочил на тритчи в высоту, грохнулся задом о землю и закрыл лицо рукой, между пальцами которой тут же показалась кровь. Никто даже не успел разглядеть, что произошло, а Сяо Пэн уже оказался сбит с ног. Толпа уж было решила, что это Сяо Ин вышла из себя. Но когда все повернулись в сторону девушки, ее уже не было видно. Монах в белых одеждах закрывал девушку собой. Селянь стоял перед ней, держа руки в рукавах и даже не глядя за спину. Он лишь ото всей души улыбнулся Сяо Ин, слегка склонился к ней, чтобы их взгляды поравнялись, и спросил – «Милая девушка, могу ли я пригласить вас в чайную на чашечку чая?» Тем временем Сяо Пен на земле скривился от боли, словно по лицу ему попали мощным ударом ганбяня. но у монаха в руках не оказалось оружия. Также никто не видел, каким образом и с помощью чего атаковали Сяо Пена. поэтому юноша, на силу поднявшись на ноги, выхватил саблю и загласил: «Этот человек владеет темной магией!» Примечание переводчика – ганбянь, один из 18 видов древнекитайского холодного оружия, представляет собой металлическую плеть, либо жесткую металлическую палку в виде стебля бамбука. Толпа мужчин за его спиной, заслышав фразу «темная магия», один за другим также выхватили оружие и наставили лезвие на селяне. Вот только Наньфэн за их спинами внезапно нанес удар ладонью. И колонна, подпирающая крышу над входом в чайную лавку, с громким треском надломилась. Увидев столь невероятную силищу, все мужчины в толпе разом переменились в лице. Да и Сяо Пен страшно перепугался, но все еще упрямился. Отбегая прочь, он продолжал громко выкрикивать в сторону незнакомцев. «Сегодня ваша взяла! Назовите свои имена и к какому учению вы принадлежите, чтобы в будущем мы могли снова помериться с силами!» Нань Фэн совершенно проигнорировал вопрос, словно дать ответ было ниже его достоинства. А вот Фуяо встал рядом и произнес «О, это легко! Вот этот, уважаемый господин, последователь учения огромного!» Нань Фэн вновь замахнулся и нанес удар, юноши, не моргнув глазом, принялись дубасить друг друга. Селянь было собирался пригласить девушку в чайную, заказать ей чаю, фруктов и еще чего-нибудь съестного. Вот только она, утерев слезы, сразу ушла. Ему оставалось лишь проводить ее взглядом, вздохнуть и самому направиться внутрь. Когда принц вошел в чайную, хозяин обратился к нему. «Не забудьте заплатить за колонну». Поэтому Селянь, усевшись на свое место, напомнил Наньфену. «Не забудь заплатить за колонну». Наньфэн промолчал. Селянь сменил тему. Но сначала вернемся к более важному делу. Кто из вас одолжит мне немного духовной силы? Я должен присоединиться к духовной сети и кое-что уточнить. Наньфэн протянул руку и приложил раскрытую ладонь к ладони Селяня, словно давая торжественное обещание или же ударяя по рукам после заключения самого обыкновенного соглашения. Таким образом, Сялянь наконец вновь смог присоединиться к сети духовного общения. Как только это произошло, принц услышал голос Линвэнь. «Ваше высочество, наконец догадались позаимствовать духовных сил. Как ваши успехи в расследовании происшествия на севере хорошили помощники из тех двоих добровольцев?» Селянь поднял взгляд на Нань Фэна, который только что разломал колонну одним ударом ладони, и на Фуяо, который совершенно бесстрастным лицом медитировал, закрыв глаза, и ответил Линвэнь. Каждый из них по-своему талантлив. Оба имеют свои сильные стороны». Лин Вэнь смеясь произнесла. «Что ж, тогда действительно стоит поздравить генералов Наньяна и Сюанчженя. Если все так, как вы говорите, перед этими духами войны лежат бескрайние перспективы, а вознесение их — лишь вопрос времени». В ответ на ее слова почти сразу послышался холодный голос Муцина. «О своем решении он ничего мне не сообщил». отправившись в мир смертных по своей воле. Как бы то ни было, мне об этом не доложили. Се подумал. Видимо, ты действительно целыми днями только и делаешь, что стоишь на страже в духовной сети. Лин Вэнь спросила. «Ваше Высочество, где вы сейчас находитесь? Покровителем северных земель является генерал Пэй. Множество верующих на севере возжигают благовония в его честь. Если вашему Величеству понадобится... вы можете временно поселиться в его храме Мингуана». Селянь произнес. «Не тревожься об этом. Мы не нашли поблизости храмов Мингуана, поэтому остановились в храме Наньяна. Хочу знать кое-что, Вэнь. Нет ли еще каких-либо сведений о злом духе новобрачного?» Вэнь ответила. «Есть. Только что в моем дворце ему был присвоен ранг. и Это свирепый». «Свирепый». Все злобные создания мира демонов, несущие беды простым смертным, согласно рейтингу, принятому во дворце Линвэнь, по силе разделялись на четыре ранга. Скверный, Зверский, Свирепый и Непревзойденный. Злобное создание ранга Скверный могло убить лишь одного человека. Зверская тварь была способна умертвить весь род. Сил Свирепого хватало на истребление города. Но появление самого ужасного – непревзойденного бедствия, способна уничтожать целые страны и наводить ужас на целые народы, погрузить в хаос весь мир. Итак, раз уж злой дух новобрачного, что прячется на горе Юйдзюнь, удостоился ранга свирепой, всего на одну ступень ниже непревзойденного, это означало, что повстречавшие его люди вряд ли смогли бы унести ноги, не лишившись какой-либо важной части тела. Поэтому, когда Селянь покинул духовную сеть и сообщил двоим своим спутникам новые сведения, Нань Фэн произнес. «Значит, слухи об с перебинтованным лицом наверняка всего лишь выдумка. Либо в его лице они встретились с чем-то иным». Селянь возразил. «Ну, существует и другая версия. К примеру, в каких-либо особых обстоятельствах злой дух новобрачного не сможет или же не пожелает никому навредить». Фуяо высказал недовольство. Духи дворца Линвэнь делают свою работу спустя рукава. «Почему они только сейчас высчитали ранг? Для чего нам теперь эта информация?» Селянь ответил. «И все же сейчас мы имеем хоть какие-то сведения о вероятной мощи противника. Однако, раз уж злой дух новобрачного получил ранг свирепый, значит, он обладает недюжинными магическими силами, и фальшивой невестой не выйдет обвести его вокруг пальца». Если уж мы хотим выманить духа, во время проводов невесты нельзя пытаться подсунуть ему куклу в качестве приманки, а также никто из провожающих не должен носить холодное оружие. Самое же важное – невеста непременно должна быть живым человеком. Фу Яо предложил. «Выйдем на улицу, найдем подходящую девушку, уговорим ее стать наживкой и проблема решена». Нань Фэн все же возразил – ничего не выйдет. Фуяо спросил. «Это еще почему? Думаешь, не согласится? Заплатим ей, тогда согласится». Селянь вмешался. «Фуяо, даже в том случае, если какая-то девушка решится нам помочь, нам лучше отказаться от этого способа». Злой дух новобрачного заслужил ранг свирепой. «Если что-то внезапно пойдет не по плану, с нами-то ничего не случится». Но если невесту снова похитят, хрупкая девушка не сможет сбежать или дать отпор похитителю. В таком случае, боюсь, ее ждет лишь один итог – смерть. Фу Яу не унимался. «Значит, не будем просить о помощи девушку, попросим мужчину». Нань Фэн прервал его. «И где же ты собрался найти мужчину, который захочет обрядиться?» Не успел он договорить, как взгляды обоих юношей переместились к селяню, на лице которого... все еще застыла легкая улыбка. Тем же вечером в храме Наньяна Селянь с распущенными волосами показался из внутренних чертогов храма. Двое юношей, ожидавших у входа в храм, взглянули на него, и Наньфэн громко выругавшись, «Черт тебе подери!» быстро выбежал прочь. Селянь, помолчав с минуту, вопросил, «Все настолько ужасно? Кто бы сейчас не взглянул на Селяня?» он бы с первого взгляда разглядел в нем красивого, с мягкими и нежными чертами лица, но все же мужчину. Однако именно потому, что этот блистательно прекрасный юноша сейчас был одет в платье невесты, он являл собой картину столь непотребную, что совсем немногие могли бы это вынести. Наньфэн, к примеру, точно не мог. Возможно, из-за какого-то личного неприятия он среагировал столь остро. Селянь же, посмотрев на Фуяо, который все-таки остался на месте, но теперь глядел на него каким-то странным, необъяснимым взглядом спросил. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Фуяо кивнул и ответил. «Окажись, я на месте злого духа новобрачного, если бы кто-нибудь подослал ко мне такую женщину?» Селянь попытался угадать. «Ты бы стер с лица земли весь этот поселок?» Фуяо бесстрастно ответил. «Нет, я бы убил эту женщину на месте». Селянь с улыбкой произнес: Что ж, мне остается лишь порадоваться, что я не женщина. Фуяо продолжал. Как по мне, лучшим решением было бы прямо сейчас поинтересоваться в духовной сети, нет ли среди небожителей мастера, способного обучить тебя технике перевоплощения. Подобное все же более осуществимо, чем наш теперешний план. Действительно, в небесных чертогах некоторым небожителям особые требования предписывали владеть в совершенстве техникой перевоплощения, вот только изучать ее прямо сейчас, пожалуй, уже слишком поздно. Наньфэн тем временем уже вернулся, и хотя его лицо все еще отличалось бледностью, все-таки он выглядел уже намного более спокойным. Очевидно, отлучался, чтобы выругаться как следует. В этом он ничем не отличался от своего генерала. Селянь, увидев, что время уже позднее, произнес «Ладно, под свадебным покрывалом никто не заметит подвоха». И уже собирался нацепить покров, как вдруг Фуяо остановил его. «Постой, ты ведь не можешь знать, как именно злой дух новобрачного нападает на невест. А что, если он, сорвав с тебя покрывало, обнаружит обман и в ярости внезапно выйдет из себя? Разве это?» «не добавит нам лишних неприятностей». Услышав его, Селянь подумал, что рассуждения Фуяо разумны, и все же шагнул вперед, следующий миг услышав треск рвущейся ткани. Красный свадебный наряд, что где-то раздобыл для него Фуяо, по правде говоря, оказался не совсем по размеру. Платье это, сшитое для нежной и хрупкой девушки, стоило Селяню надеть его, отлично село на талии, но сковало руки и ноги до такой степени, что одно слишком размашистое движение, и ткань разошлась бы по шву. Селянь принялся осматривать себя в попытке отыскать место разрыва, как вдруг со стороны входа в храм послышался голос «Простите». Все трое повернулись на звук и увидели, что в воротах стоит и опасливо глядит на них Сяуин, в руках сжимая аккуратно сложенное белое одеяние. Она пролепетала. «Я вспомнила, что вчера вечером уже встречала тебя здесь». поэтому пришла сюда в надежде, что снова смогу встретить. Твою одежду я постирала, вот она. Спасибо тебе за вчера и за сегодня спасибо. Селянь собирался улыбнуться ей, но вдруг осознал, что выглядит не совсем подобающим образом, поэтому все же решил промолчать, чтобы не напугать девушку. К его удивлению, Сяоин вовсе не испугалась при виде его, но даже наоборот, шагнула через порог и проговорила. «Ты ведь...» «Если тебе нравится это платье, я могу помочь». Селянь стала оправдываться. «А нет, милая девушка, вы все не так поняли. Я вовсе не имею подобных предпочтений». Сяоин поспешила объяснить. «Знаю, знаю. Я хотел сказать, что если ты не побрезгуешь моей помощью, я с радостью помогу. Ведь вы, вы верно собираетесь поймать злого духа новобрачного?» И голос ее стал громче. И голова уверенно приподнялась, когда девушка произнесла. «Я... Я умею перешивать одежду, всегда с собой ношу иголки и нитки. Где плохо сидит, я могу подправить и даже могу нанести макияж и сделать прическу. Я помогу тебе. Спустя час селянь, опустив голову, вновь вышел из внутренних чертогов храма. На этот раз покров невесты уже скрывал его облик. Наньфэн и Фуяо уже было хотели заглянуть под покрывало, но все же решили, что стоит поберечь свои глаза. Паланкин, добытый ими, стоял прямо у входа в храм, да и носильщики, отобранные с особой тщательностью, уже давно ожидали снаружи. В эту темную, ветреную ночь его высочество наследный принц в новом наряде невесты взобрался в роскошный свадебный паланкин, украшенный красными цветами.